Сенека. Луциане Сенека родился в римской провинции Бетика в Южной Испании в городе Кордова, впоследствии Кордова столица мавританского кордовского халифата, в самом конце первого века до нашей эры, четвертый год до нашей эры, и прожил около 70 лет. Таким образом, Сенека – младший современник Филона Александрийского и старший современник Иисуса Христа, если он действительно существовал. Отец Сенеки, также Луци Анне Сенека старший, принадлежал к знатному и богатому сословию всадников и был известным ритором, преподавателем риторики красноречия. Философию же он ненавидел, об этом пишет сам философ Сенека в 108-м письме к Луцилию. Сенека-старший учился в Риме. Вернувшись в Кордубу, он женился на Гельвии. Впоследствии Сенека напишет для своей матери утешение гельвии Гельвии». Сенека-философ был средним из трех сыновей. Старшего звали Новат, а младшего – Мела. Родители Сенеки-философа не остались в Курдубе, и Анней маленьким мальчиком оказался в Риме. Это было во времена августа. Она и жил у своей тетки, сестры-матери, муж которой в течение 16 лет был префектом Египта, римской житницы. Египет давал Риму в качестве дани безвозмездно около 7 миллионов гектолитров зерна. Страница 285 Анны сенеком страдал бронхиальной астмой. В юности у него были мысли о самоубийстве, но у него были хорошие учителя. Это Сатион из Александрии, которого мы упоминали как члена кружка секстиев. Он автор трактата «О гневе». Он убедил юношу отказаться от мясной пищи. Это безнравственно. Под его влиянием, пишет Сенека Луцилию, я перестал есть животных, и по прошествии года воздержание от них стало для меня не только легким, но и приятным. Мне казалось, что душа моя стала подвижной. Примечание Луци Анне Сенека. Нравственные письма к Луцилию. Страница 329. Конец примечания. Но, боясь быть заподозренным в принадлежности к преследуемой секте, которая также не употребляла в пищу мясо, Сенека отошел от своего вегетарианства. Другие учителя Сенеки – Киник Деметрий, Стоик Атал, Эклектик Фабиан Папири, о котором Сенека скажет о краткости жизни, что он был философом по призванию, а не декламатором с кафедры. Время Сенека избирает адвокатское поприще, входит в Сенат, становится квестером. Он приближен ко двору императора Калигулы, но завистливый Калигула, он завидовал и Гомеру, и Тациту, чуть было не предал его смерти за вызвавшую всеобщее восхищение речь в Сенате. Сенеку спасла одна женщина, приближенная Калигулы, сказав, что он болен и все равно скоро умрет. При императоре Клавдии Сенека был обвинен в связи с младшей дочерью давно уже покойного германика Юлией Левиллой, младшей сестра только что убитого Гая Калигулы и Агриппины-младшей, и сослан на остров Корсику, где пробыл целых восемь лет. Его спасла ставшая императрицей Агриппина-младшая. Она вернула Сенеку ко двору, дабы он воспитывал ее единственного сына, от Гая Домиция Митце, Барба, Нерона. Нерона было тогда... 12 лет и Санако в течение пяти лет был одним из его воспитателей. На Корсике Сенека написал утешение Гельвии, своей матери, будучи воспитателем Нерона, трактат о милосердии для Нерона. Став императором, Нерон первые пять лет своего сравнительно милосердного правления, убийство матери и британика не в счет, прислушивался к Сенеке, но затем отстранил его и, назначив префектом чудовищного Тигелина, начал буйствовать. Страница 286 Удалившегося в свое имение Сенека был очень богат, свое состояние он составил нечестным путем, присваивая имущество опальных богатых римлян, в том числе и британика И занявшегося литературно-философской деятельностью Сенеку запутывают в заговоре Пизона Неруан предписывает Сенеке самоубийство, что тот и совершает на 70-м году своей жизни Вместе с ним пытался покончить жизнь жизнью и его вторая сравнительно молодая жена, Сенека был старше ее на 25 лет, Паулина. Но ей умереть не дали, она после этого долго болела и умерла несколькими годами позже. Сенека не был примером добродетели, он был сыном своего времени, своей среды, которая была аморальной. Сынок пример расхождения мировоззрения и образа жизни. Вышеупомянутый римский историк Дион Касси справедливо подчеркивает, что Сенека не жил согласно своим принципам. И это верно. Сенека проповедовал бедность, а сам всеми правдами и неправдами стремился к чрезмерному обогащению. Это расхождение между словом и делом Сенека осознавал, о нем писал и его цинично оправдывал. В своем трактате о счастливой жизни он говорит «Мне говорят, что моя жизнь не согласна с моим учением». В этом в свое время упрекали и Платона, и Эпикура, и Зенона. Все философы говорят не о том, как они сами живут, но как надо жить. Я говорю о добродетели, а не о себе. И веду борьбу с пороками, в том числе и со своими собственными. Когда смогу, буду жить как должно. Ведь если бы я жил вполне согласно моему учению, кто был бы счастливый меня? Но теперь нет основания презирать меня за хорошую речь и за сердце, полное чистыми помыслами. И ниже. Про меня говорят, зачем он, любя философию, остается богатым? Зачем он учит, что следует презирать богатство, а сам их накопляет? Презирает жизнь и живет. Презирает болезни, а между тем очень заботится о сохранении здоровья. Называет изгнание пустяком, однако, если только ему удастся, состарится и умрет на родине. Но я говорю, что все это следует презирать не с тем, чтобы отказаться от всего этого, но чтобы не беспокоиться об этом. Он собирает его богатство не в своей душе, но в своем доме. Примечание Луци Аннейсенека Сенека о счастливой жизни Санкт-Петербург, 1913 год. Конец примечания. В своих письмах к Луцилию Сенека утверждает, что кратчайший путь к богатству через презрение к богатству. Примечание «Луци, Анне Сенека. Нравственные письма к Луцилию». Страница 100. Или глава 62. Параграф 3. В дальнейшем ссылки на данные сочинения будут отмечаться в тексте только этими цифровыми указателями. Конец примечания. Страница 287. Сенека автор многих сочинений, при этом у Сенеки была та же история, что и у Цицерона. Он в основном писал, когда был неудел, поэтому большую часть своих сочинений он создал в последние три года своей жизни. Многие сочинения Сенеки утрачены, религия египтян и и другие, но сохранившиеся составляют немалое собрание сочинений. Девять трагедий, в которых он подражал великим греческим трагикам V века до нашей эры, десять диалогов на философско-этические темы. Часть из них мы упоминали. Всевдонаучное сочинение «Естественные вопросы», в котором он пытается подражать своему младшему современнику Плинию Старшему, 23-24-79 годы, автору естественной истории» в 37 книгах. Фактически это популярный очерк астрономии и метеорологии с использованием труда ученика Поседония Асклепиада. Это, наконец, наиболее интересное сочинение Сенеки – знаменитые нравственные письма к Луцилию, 124 письма, которые мы уже цитировали. «Форма писем – наиболее адекватная для характера ума Сенеки форма подачи своих мыслей. Она непосредственна и бессистемна. Ее путь извилист и прихотлив. Сенек выражает свои взгляды от случая к случаю, часто отталкиваясь от писем Луцилия, наместника в Сицилии, к Сенеке. Эти письма не сохранились». Несмотря на свой девиз «пусть наши слова приносят не удовольствие, а пользу» 75.5, Сенека часто стремится к красноречию за счет глубины содержания своих речей. Однако его сочинение исключительно интересны, будучи своего рода кладезем житейской мудрости, которая кое в чём актуальна и сейчас. Сенека довольно эрудирован в истории философии. Он говорит о Пифагоре, Гераклите, Пармениде, Зеноне, Демокрите, Сократе, Платоне, Спевсиппе, Аристотеле, Ксенократе, Феофрасте, Эпикуре, Кратете, Зеноне стоики, Клеанфе, Хрисиппе, Банети, Посидонии, Цицероне. И это только в одних письмах к Луцелию. Однако его отношение к учениям древнегреческих и римских философов избирательное. Его интересуют их практически нравственные взгляды. Меньше представления о душе, еще меньше представления о мире. Страница 288-я. Так, говоря о Пифагоре, Сенека, признаваясь Луцилию в любви к этому философу в своей молодости, ограничивается тем, что, как утверждает Пифагор, есть родство со всеми и взаимосвязь душ, переселяющихся из одного обличия в другое. И тем, что Пифагор высоко ценил добрые наставления и примеры, меняющие состояние души человека. И тем, что он предписывал пятилетнее молчание тому, кто хотел вступить в число его учеников». Говоря о Гераклите, Сенека истолковывает слова эфесского философа о том, что один день равен всякому другому, и о том, что мы и входим, и не входим дважды в один и тот же поток. И то, и другое изречение философа – повод лишь Сенеке для житейских сентенций. «Река — пример более наглядный, нежели человек, однако и нас уносит не менее быстрое течение. Я удивляюсь нашему безумию, вспоминая, до чего мы любим тело, самую быстротечную из вещей, и боимся однажды умереть, между тем каждый миг — это смерть нашего прежнего состояния». 58-23 О философах Пармениде и Зеноне Элейском Сенека говорит, чтобы показать, что в философии есть много лишнего, что Парменид и Зенон, заявляют, что все, что нам кажется, не отличается от единого, 88-44, и ничего не существует там же, то есть в понимании Сенеки, что существует только единое из Парменида, и что и единого не останется из Зенона. Превращают всю природу в пустую и обманчивую тень с чем Сенека никак согласиться не может, чтобы он сказал, если бы знал об учении Панишат и Веданты, об иллюзорности мира, о мае. Также осуждается им и протагор, говорящий, что о каждой вещи можно утверждать и то, и другое, сомневаясь при этом в самом своем утверждении, что утверждать о каждой вещи можно и то, и другое. Смотри, 88-43. Аналогичное скептическое суждение Сенека приписывает и демокритовцу Навсифану. Все, что кажется нам существующим, существует в такой же мере, как и не существует. 88-43. Брось же это в ту кучу ненужностей, что и многие свободных искусств. Те преподают мне науку, от которой не будет пользы, а эти отнимают надежды на всякое знание. Но уж лучше знать лишние свободные науки, чем ничего не знать. Они не идут впереди со света, чем направляя мой взгляд к истине. Они мне выкалывают глаза. Страница 289. «Если я поверю протагору, в природе не останется ничего, кроме сомнений. Если на все достоверно будет только то, что нет ничего достоверного». 88-45. Сенека осуждает и мегариков, отрицавших достоверные чувственные восприятия, и эротрицев, в главе с учеником Сократа Федоном и Менедемом, которые также сомневались в познаваемости мира, и пероновцев, и академиков за то, что позднее, уже в новое время, было названо «агностицизмом». Напротив, о Сократе Сенек высказывается с величайшим уважением и восторгом, как о человеке, который именно своей жизнью, а не как те, кто лучше умеет говорить, чем жить, показал, как надо жить. Именно Сократ в представлении Сенеки призвал всю философию вернуться к людским нравам. Именно он учил, что высшая мудрость различать добро и зло, что добродетель и истина – одно. 71, 7 и 16. Если вам нужен пример, возьмите Сократа, старца необычайной выносливости, прошедшего через все невзгоды, но не побежденного не бедностью, еще более гнетущей из-за домашнего времени, не тяготами, которые он нес и на войне, и дома должен был сносить. Вспомни хоть его жену с ее свирепым нравом и дерзким языком, хоть тупых к учению детей, больше похожих на мать, чем на отца». 104.27. Таким образом, мимо Сенеки проходит весь Сократовский метод диалектика, Сократовское учение о знании как знании в понятиях. Также с большим уважением говорит Сенека о Платоне. Он даже излагает учение Платона о первоначалах, насчитав их у Платона пять. По словам Платона, есть пять причин: то, из чего, то, кем. То в каком виде, то наподобие чего, то ради чего, последнее же это то, что из них получается. Так в статую, то из чего есть бронза, то кем художник, то в каком виде это форма, которая ей придана, то наподобие чего это образец, которому подражал создатель, то ради чего это его намерение, то что из них получается это сама статуя. 65 8 То же самое, говорит Платон, есть и у Вселенной, и Создатель, то есть Бог, и то, из чего она создана, то есть материя, и форма, тот облик и порядок, который мы видим в мире, и тот образец, то, наподобие чего Бог сотворил эту прекрасную громаду, и намерение, с которым Он ее сотворил. 65-9. Итак, бронзе соответствует материя, художнику, Создатель, Бог. В форме статуи тот облик и порядок, который есть в мире. Образцу у скульптора – образец у Бога. Статуя – сама Вселенная. Страница 290. Нетрудно заметить, что Сенека не точно называет причины и результаты деятельности скульптора и Бога. Но для него здесь главное намерение Бога – то ради чего. Намерение Бога – сделать добро. В другом письме Сенека различает у Платона шесть разрядов существующего. То, что есть, но никак чувственно данное, а как постигаемые, то, что является выдающимся из того, что есть, великий поэт, Бог. Идеи как образцы, Сенека передает слова Платона, идея – вечный образец всего, что производит природа. Идеи бессмертны, неизменны и нерушимы. Эйдусы, Сенека различает у Платона идеи и эйдусы, идея и эйдус в понимании Сенеки не синонимы. Идея – это образец. Эйдос – это облик, взятый с него и перенесенный в произведение. Идеи художник подражает. Эйдос создает. То, что существует вообще, видимо, чувственные вещи. То, что как бы существует, пустота, время. Смотри, 58 с 16 по 22 Но фактически первый и третий роды сущего одно и то же. Второй род излишен. Различие между идеей и эйдосом надумано. Сенека явно не силен в абстрактном аналитическом мышлении. Для него Платон прежде всего учитель нравственности. Не случайно он младший в последнюю свою ночь, положив в изголовье меч, всю ночь читал Платона. Меч давал ему возможность умереть каждый миг, а Платон, видимо, Федон, где Сократ перед казнью прославляет смерть как освобождение от ненасытного тела и истолковывает философствование как умирание, ибо при философствовании душа научается жить без мешающего мышлению тело умереть с охотой. Для Сенеки важно, что Платона философия не приняла благородным, а сделала. 44, -е, 3. -е. Гораздо более сдержанно относится Сенека к Аристотелю. Он коротко рассказывает Луцилию о четырех причинах Аристотеля, смотри, 65-е, с 4 по 6 -е. Зато Сенека в восторге от стоиков Зенона, Клеанфа, Хрисипа, Панетия и особенно Поседония, которого ставит выше всех философов, заявляя, что Поседоний – один из тех, чей вклад в философию больше прочих». Но он в восторге от них, как тех, кто своей жизнью показал пример, но не от их диалектики, которую он высмеивает, как греческие глупости. 82.8 Например, Зенон пытался избавить от страха смерти таким умозаключением. «Зло не может быть славным, смерть бывает славной, значит смерть не есть зло». 82.9 Страница 291 Ты своего добился иронизировать над Зеноном из Китиона Сенека, избавил меня от страха. 82.9. Во имя истины нужно действовать проще против страха, мужественней. 82.19. Я предпочел бы все, что они накрутили, распутать и разъяснить, чтобы не называть суждение, а убеждать. Войско, построенное для боя, идущее на смерть и детей, как его ободрить? 82.20. Как ободрить их, чтобы они телами загородили дорогу лавине, обрушившейся на весь народ и ушли из жизни не от своего места? Неужто сказать им, зло не может быть славным, смерть бывает славной, значит, смерть не ей зло? 82-21. Вот убедительная речь. Кто после нее поколеблется, бросится на вражеские клинки и умереть стоя? 82-21. Сенека ставит в пример этой хитроумной, но бессильной диалектики, воодушевляющей слова спартанского царя Леонида, заградившего со своими тремя стами воинов путь персидскому На глиняных ногах в первой из греко-персидских войн проход через Фермопилы. Давайте-ка завтракать, соратники, ведь ужинать мы будем в преисподней. 82, 21 Или слова римского военного трибуна Квинта. Седицей в первой из пунических войн, который, посылая солдат пробиться сквозь огромное вражеское войско и захватить некое место, сказал им «Дойти туда соратники необходимо, а вернуться оттуда необходимости нет». «Видишь, как простая и повелительный добродетель, кого из смертных запутов вы сделаете храбрее, кому поднимете дух? Нет, вы его сломите, ибо меньше всего можно умолять его и насильно занимать хитроумными мелочами тогда, когда готовится нечто великое». 82.22. Сенека ставит личный жизненный пример философа важнее его учения. Он утверждает, что и Платон, и Аристотель, и весь сон мудрецов, которые потом разошлись в разные стороны, больше почерпнули из нравов Сократа, чем из слов его. 6/6. Что Клеанф стал подобием Зенона и Китиона не потому, что слушал его лекции, а потому, что жил вместе с ним. Что Метродора и Гермарха и Полиена сделали в Великими людьми не уроки эпикура, а жизнь с ним вместе. Смотри, шестой шестой. Сенека преклоняется перед Катоном Старшим, Катоном Младшим, перед Мудрым Лелием, перед Сократом и Платоном, Зеноном и Клеанфом, именно как мудрецами, создателями мудрости, которая учит правильно жить, общество которых хотя бы заочное избавляет от пороков. Страница 292. Хочешь освободиться от пороков – сторонись порочных примеров. Скупец, развратитель, жестокий, коварный, все, что повредили бы тебе, будь они близко, в тебе самом. Уйди от них к лучшим, живи с катонами, с лелием, с тубероном, а если тебе по душе греки, побудь с сократом, с зеноном. Один научит тебя умереть, когда это необходимо, другой раньше, чем будет необходимо». Живи с Хрисипом, с Поседонием. Они передадут тебе знания божественного и человеческого. Они прикажут тебе быть деятельным и не только красно говорить, сыпля словами для удовольствия слушателей, но и закалять душу и быть твердым против угроз. В этой бурной как море жизни есть одна пристань – презирать будущие превратности, стоять надежно и открыто, грудью встречать удары судьбы, не прячась и не веляя. 104, 21, 22. Такова мужественная философия Сенеки. Для него критерий истины жизнь в соответствии с истиной. Разве нашу жизнь, буря не треплет сильнее, чем любую лодку? Нужно не разговаривать, а править? «Все, что говорится, чем бахвалятся перед заслушавшейся толпой, заемное. Все это сказано Зеноном, сказано Хрисипом, Поседонием и огромным отрядом им подобных. А как нынешним доказать, что сказанное подлинно им принадлежит, я тебя открою. Пусть поступают, как говорят». 108, 37, 38. Странный совет человека, который сам сознается в том, что он не поступает, как говорит». Так или иначе мы видим, что Сенека относится критически к другим философам. Так, изложив учение Платона и Аристотеля о причинах, он замечает, что в утверждениях Платона и Аристотеля названо либо слишком много, либо слишком мало причин. 65 -е, 11 -е. Он претендует на собственные суждения в области философии, скромно говоря о себе: «Я не раб предшественников, а единомышленник». 81-е. Он высмеивает тех, кто рабски повторяет чужие мысли. Он пишет Луцилию, что взрослому и сделавшему успехи стыдно срывать цветочки из речений, опираясь как на посох, на немногие расхожие мысли, и жить заученным на память. Пусть стоит он на своих ногах и говорит сам, а не запоминая чужое. Стыдно старому или пожилому набираться мудрости из учебника, из реки что-нибудь от себя. 33.7. Ведь одно дело помнить, а другое дело знать. 33.8. Истина открыта для всех, ею никто не завладел. 33.10. Страница 293. Но что значит «знать» для Сенеки? «Помнить» значит сохранять памяти, порученные тебе другими, а «знать» это значит делать по-своему, не упёшись глазами в образец и не оглядываясь всякий раз на учителя. 33.8. Итак, «знать» значит самостоятельно делать. Здесь хорошо виден практицизм римской мудрости, которая никогда не принимала того отвлечённого, созерцательного и бездеятельного характера, какой она имела хотя бы у Аристотеля. Не можешь изменить порядок вещей, изменяй свое к ним отношение. Из сказанного ясно, что Сенека понимает под философией. Он резко противопоставляет мудрость и философию с одной стороны и знание с другой. Он, правда, не подобен здесь своему современнику апостолу Павлу, который, как мы знаем, философии знанию, как мудрости мира сего, противопоставил мудрость мира иного. Нет, Сенека говорит о мудрости мира сего, когда говорит даже о Боге. Для него мудрость – руководство не для того, чтобы попасть в потусторонний рай, а для того, чтобы уцелеть в этом. Вот раздел между мудростью и знанием проходит по той линии, что знание делает человека ученее, но не лучше. Быть ученее не значит быть лучше. Не лучше, а только ученее. 106.11. Становится тот, кто занимается свободными искусствами, а ведь вся толпа свободных искусств притезает занять в ней философии место. 88.24. Не лучше становится и тот, кто саму философию загромождает ненужностями. 106.12. Кто занимается словесной игрой, которая уничтожает душу и делает философию не великой, а трудной. 71.6. Правда, сынако различает философию умозрительную и прикладную части, так что философия и созерцает, и действует 95-10, но здесь он скорее выражает суть греческой философии, чем свои взгляды. Вся его философия прикладная. И здесь знания мешают мудрости, поэтому надо ограничить себя в знании, стремиться знать больше, чем требуется. Это род невоздержанности. 88-36. Для мудрости надо много простора в голове, а знание забивает ее пустяками, ведь никакая наука, кроме философии, не исследует добро и зло. Поэтому геометрия не часть философии. Так называемые свободные искусства мешают мудрости. А если уж всерьез говорить о свободном искусстве, то есть только одно подлинно свободное искусство то, что дает свободу, 88-2. Страница 294. Но путь к свободе открывает только философия, мудрость. Обратись к ней, если хочешь не знать ущерба, быть безмятежным, счастливым и, главное, свободным. Иным способом этого не достичь. 37.3. Но для Сенеки быть свободным, значит быть свободным от тела. Философия освобождает душу от тисков тела. Тело для духа бремя и кара. Она давит его и теснит. Держит в оковах, покуда не явится философия, и не прикажет ему вольно вздохнуть, созерцая природу, и не отпустит от земного к небесному. 65-16. Но это уже психофизическая проблема у Сенеки. Об этом далее. Пока же скажем, что искусство мудреца, философа – укращать беды, делать кроткими страдания, нищету, поношение, темницу, изгнаний. 85-41. Что истинная цель философии – формировать человеческий характер и делать его способным противостоять всем ударам судьбы. Философия выковывает и закаляет душу, подчиняет жизнь порядку, управляет поступками, указывает, что следует делать и от чего воздерживаться, сидит у руля и направляет среди пучин путь, гонимых волнами. «Без нее нет в жизни бесстрашия и уверенности, ведь каждый час случается так много, что нам требуется совет, которого можно спросить только у нее». 16.16. Сенека различает три рода людей – тех, кто еще не овладел мудростью, но подошел к ней вплотную, тех, кто избавился от наибольших зол души и от страстей, но так, что его безопасность еще не надежна, и тех, кто изжил множество тяжких пороков, но все же еще не все. Смотри «75-е, восьмое».